Песнь тринадцатая Зевс, даровав торжество троянам над Ахейнами, приведший в самый стан врагов, отвращает взоры свои от брания и от трои. Посейдаун, сострадающий об Ахейнах, сим пользуется, восстает, чтобы одушевить их, и на конях своих едет к трое. Приняв вид Калхаса, Он возбуждает к защите кораблей сперва аяксов, потом других вождей, и наполняет их новую силою. Ахеяне собираются около аяксов, строятся фалангами, непоколебимо встречают нападающего Гектора и отражают его. Гектор, убедив Троян, продолжает сражаться, многие герои убиты с обеих сторон. Посейдаун, за убийство внука своего раздраженной, в образе Фуаса, возбуждает к битве Идоменея. Идоменей вооружас и, взяв с собою Нериона, выходит на бой противу левой стороны, где утеснены ахейцы. Здесь возжигается жестокий бой. Зевс благоприятствует Троянам, по сей да между которыми Идоменей более всех в продолжении битвы сей отличается доблестью и подвигами. Он поражает Офрионея, Азия, Алкафоя, и угрожает Дейфобу. Потом с Мерионом, Антилохом и Менилаем успешно сражается против Энея, Дейфоба, Гелены и Париса. Между тем Гектор, который сражался там, где и прежде, а Якс и соединятся оба и другие при них воинства, одолевают до того, что трояне готовы отступить, но Гектор, ободрённый Полидамосом, собирает храбрейших и жестоко нападает на ахеен аякс Великой сопротивляется вызывает его возбуждает новый бой и оба воинства одушевляют себя ужасным взаимным криком песнь 13 битва при кораблях зевс и троян и гектор к стану ахеен приблизив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 кони погнал по волнам, и взыграли страшилищи бездны. Вкруг из пучин заскакали киты, узнавая владыку. Радуясь, море под ним расстилалось а гордые кони бурно летели, зыбей не касаясь медную осью. К стану ахейскому мчались, а быстро скакучие кони. «Есть пещера обширная!»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 Из глубокого моря ишедший, он, уподобяся Калхасу, видом и голосом сильным первым вещал Аяксам, пылавшим и собственным сердцем. Вы, воеводы Аяксы! Одни вы спасете, Ахеян, мужество помня свое, и не мысли о бегстве бездушном, вместе другом не страшился бы рук я троян необорных, кои вахейскую крепкую стену ворвали столпою, их остановят везде меднолатные рати Ахеян».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 И жестокая грусть налегла на сердца их При виде гордых троян За высокую стену толпой перешедших. Смотря на их торжествующих, Слезы они проливали смерти, Позорно избегнуть не нечаяли, Но по сей да вдруг посреди их, Явившись, сильный поднял фаланги. Первому Тев Круилейту Он предстал, убеждая, Там Пенелопу царю, да и Пиру, фасу герою, здесь Мириону и с ним Антилоху искусником бранным. Сих возбуждал земледержец, крылатой речи вещая, стыд аргивяне, цветущей младостью. Вам полагал я храбрости вашей спасти корабли мореходные наши, если ж вы от опасности брани отступите робко.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 Но иссели мы себя, исселимы сердца благородных, стый то ахеени, вы забываете бранную доблесть, вы ратоборцы храбрейшие в воинстве, сам я не стал бы гнева на ратника тратить, который бросает сражение, будучи подлу, но на вас справедливо душа не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 Храбрейшие мужи войско составив трояны великого Гектора ждали, стиснувший дрот возле дрота и щиту щита непрерывно, щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком тесно смыкался, касались и светлыми бляхами шлем и на воинах, так каргивяне с густя состояли. Копья змеилиса, грозно колеблемых храбрых руками, прямо они на Трояну, стремляясь, пылали сразиться, но, упредив их, Трояне ударили. Гектор пред ними бурно и летел, как в полете крушительный камень с утеса. Если с вершины громаду осенней воды обрушат ливнем, дождем разорвавши утесы жестокого связи, падая кверху, летит он, трещит на лету им крушимый лес беспрепонно прямо летит он, пока на долину рухнет и больше не катится»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 Дружно его аргивяне, встретив и острых мечей, пик двуконечным ударом прочь отразили, и он отступил поколебанной силой, голосом слух поражающим кратим троян вопиющий «Трои сыны! И ликийцы! И вы, рукопашцы-дорданцы!»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 К сонму друзей отступил, негодуя, жестоко на верной победы, и вместо копья, преломленного тщетно, быстро пустился и тих кораблям и кущим Ахейским крепко и вынесть копье, у кого сохранявшееся в кущ. Но другие сражались. Вопль раздавался ужасный тевх Целомониев, первый отважного сверхбраноносца имбрия ментора сына, конями богатого мужа. Он в Педаусе жил до нашествия ратиохейской, медазикастый супруг, побочный в черри. Но когда аргивяне пришли в кораблях многовеслых, он прилетел в Илеон в боях меж троян отличался, жил упрямо и был, как сын, почитаем от старца, мужа сего Теламонид». Огромною пикой по духа грянул, и пику исторкой на месте пал он, как ясень пышный, который на холме далеко путнику видном с медью зеленые ветви к земле преклоняет.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 Но Амфимаха Гектор, ктеатова сына, в битву идущего в грудь, поразился крушительным дротом, шумом на землю он пал, загремели на падшем доспехе. Бросился Гектор, пылая шелом, на скраниях плотный медный сорвать с головы у ктеатова храброго сына, но Аякс... На летящего острую пику уставил, к телу она не проникнула, гекторомедью кругом он страшною был огражден, но в средину щита поразившей силой его отразил теломонит, и вспять отступил он прочь от обоих убитых, тела увлекли аргивяне. Сын театова стихий герой с пенесфеем почтенным, оба афинен вожди понесли к ополченьям ахейским имбриеж, оба якса кипящие храбростью бурной, словно как серну могучие львы у псов острозубых вырвавшие корда несут, через густо поросший кустарник и добычу высоко в челюстях держат кровавых, так Менторида — Высокодержа брононосца, Аяксы с Персии срывали доспех, И повисшую голову свой иссек, ой, И за фимаха Амфимаха, местью пылая, Бросил ее с размаху, как шар на толпу Илеонин. В прах голова перед Гектора ноги, Крутящая спала. Гневом сугубым в душе Посейдон воспылал за убийство внука его Ктеотида, сраженного в битве с Вирепой. Гневный подвигнулся он к кораблям, устремляясь их кущем, всех аргивян возбуждая и горе готовят троянам. И Доминей Девкалион воинственный встретился богу, ушедший от друга, который к нему незадолго из боя был приведен под колено суровую раненой медью. Юношу вынесли други. Его он врачам приказавший сам из шатра возвращался, Еще он участвовать в битве храбрый пылал, И к нему провещал по сей даун владыка, Глаз громозвучный приняв Андремонова сына Фуаса мужа, Который в Плевронне во всем Калидоне гористом Всеми этольцами властвовал, чтимый, как бог от народа. «Где же, о критин советник, куда же девались угрозы, коими и сынам угрожали ахейские чада?» И ему вопреки отвечал Девкалит, знаменитый, сын Андремонов. «Никто из ахеен теперь не виновен, сколько я знаю. Умеем мы все и готовы сражаться, страх никого не оковывал низкой Никто, уступая праздности, битвы не бросил Ахеям жестокой, но верно, кронову сыну всесильному видеть Зевесу угодно здесь, далеко от элады Ахеян, бесславно погибших.